Ближняя ретроспектива. 28 января 2011 года. Йемен. Южнее города сада Альфа-2-5. Наблюдаю активность, сэр. Похоже, завертелось. Специалист-контрактор ЦРУ Ник Пальметта. Оторвался от прибора наблюдения, способного давать шестидесятикратное увеличение. Лицо его осветилось улыбкой. Черт-вы, калифорнийцы! Не отвлекайся! Давай данные. Есть, сэр. Наблюдай конвой. Две автомашины. Первая — «Мерседес» номер альфа 039 танго виски Машина белого цвета. Следом идет Range Ровер. Старый. Номер танга 355 Чарли Индия. Черного цвета. Внимание. Окна во внедорожнике открыты. Вижу АК-47. У них АК-47. Это противник. Старший группы дивизиона специальной активности ЦРУ Томас Пикет пробарабанил по клавишам трубки спутниковой связи номер абонента, начинавшийся с плюс 88216. Он находился не в Иемене, а в Багдаде, в региональном центре поддержки специальных операций ЦРУ США. Багдадская резидентура ЦРУ в настоящее время была одной из самых больших в мире. «Что там у вас, Том?» — спросил Натан Пекарский, довольно приличный по меркам ЦРУ тип, являющийся их куратором. Соблюдать армейскую дисциплину связи в разговорах он не считал нужным, говорил как по телефону. Сэр, кажется, птичка летит в сеть. Две автомашины Mercedes номер Альфа-Зера-39 Виски белого цвета. Вторая Рейнж Ровер старый номер Танга-355 Чарли Индия черного цвета. Мой парень увидел в Рейндже людей с АК-47. В горах нечего делать таким машинам, сэр. В оперативном зале ЦРУ, расположенном под новым зданием американского посольства в зеленой зоне Багдада, Пекарский оторвался от трубки и раздраженно посмотрел на подчиненного, отвечающего за связь. Ну, что там? Сэр, со спутником наблюдения нет связи. Новый подойдет минут через десять. — Видимо, магнитная буря так действует, сэр. — Черт! Я хочу видеть, что там происходит, — вспылил Пекарский. — Вам это понятно? — Да, сэр. — За дело, Тим, за дело! Меня не интересуют ваши бури. — Да, сэр. Пекарский уже его не слушал. — Том! Ты можешь провести визуальное познание? Пока нет, сэр? Не могу. Машины должны остановиться, и из них кто-то должен выйти. Как только сможешь, дай мне знать. Эта информация по коду Альфа. Да, сэр. Еще что-то есть? Никак нет. Тогда жду новостей. Отбой. Пекарский положил. Трубку и раздраженно заорал на специалистов. Ну где там ваш долбаный спутник? Пикет отключил трубку. Ему что-то не нравилось. Что там? Машины свернули к деревне, сэр. В деревне активность, доложил другой специалист. Наблюдаю до 3.0 танга. Вооружены АК-47. Гранатометами РПГ, активность на северном краю деревни. Целая толпа танга. Люди выходят из домов с оружием. Машины остановились. Подтверждаю, машины остановились, они выходят. Три человека вышло, пять человек вышло. Девять человек вышло. Наблюдаю, девять человек. Предположительно, противник. 8 вооруженных АК-47 и гранатометами РПГ. Спутник устойчивого контакта нет, сэр. Черт. Делай снимки, перешлешь их в Багдад, как только будет контакт. Чертова техника. Есть, сэр. В полутора кликах от особой группы наблюдателей ЦРУ из остановившегося на краю села Белого Мерседеса вышел довольно молодой, по виду нет и сорока, бородатый человек в белых одеждах шейха и черной челме воина джихада. Вооруженные до зубов боевики личного джамаата, среди которых было трое чеченцев, один татарин, и четверо афганцев окружили одного из вождей джихада, настороженно глядя по сторонам. Из толпы вооруженных боевиков вышел местный вождь. У него не было одного глаза. Глаз он потерял в боях с саудовскими вероотступниками и мунафиками. «Ассалам алейкум, шейх!» «Я и все жители нашей нищей, забытой Аллахом деревни, приветствуют тебя в нашем доме!» «Ва-алейкум — сказал шейх. «Поистине Аллаху принадлежит то, что он забрал, и то, что он даровал, и всему он определил свой срок». Так проявляй же терпение и безропотно переживай утрату в надежде на награду Аллаха. Да сделает Аллах большой награду твою, да и пошлет тебе прекрасное утешение и да простит того, кто у тебя умер. «Багдад!» «Сэр, есть передача? Канал неустойчивый!» Пекарский привычно выругался. Он вообще любил ругаться. «Выведите на малый экран! Быстрее!» На малом экране замелькали изображения. «Сэр, это снимки!» «Они передают информацию для опознания в виде снимков!» «Черт!» Где у нас специалист по дошифровке? Я здесь, сэр. Пекарский посмотрел на специалиста по дошифровке, походившего на молодого хакера. Дик, верно? Да, сэр. Дик. Мы можем что-то сделать со снимками. Нам нужно познание. Дик с сомнением посмотрел на снимки. Кто вам нужен, сэр? Вот этот. Тот, что без оружия. Сверяй с базой данных Альфа. Дик прокрутил на экране несколько снимков. — Слишком большое расстояние, сэр. — Попробую. — Давай. — И где, мать вас, так спутник? К Пекарскому подошел еще один специалист. — Сэр, на связи Вашингтон. Вашингтон. Оперативный центр Министерства безопасности Родины. Для вновь созданного агентства, которое по замыслу его создателей должно было заменить по меньшей мере три из существующих разведывательных служб, на самом деле все так и осталось. И новую службу создали, и все старые оставили. Спешно соорудили большое уродливое здание из серого бетона. Оно располагалось в окрестностях Вашингтона и напоминало пять больших торговых пригородных центров, моллов, поставленных друг на друга. Там работало больше пяти тысяч человек, и никто не знал, чем точно они занимаются. По крайней мере, ни одна из задач, поставленных при создании министерства, выполнена не была. Бен Ладен не пойман. Мула Омар не пойман. Аль-Каида не только не уничтожена, но и усилилась. Ирак до сих пор был нестабилен. В Афганистане ситуация резко обострилась. Продолжала ухудшаться обстановка в Сомали, Ливии, Алжире и Йемене в республиках Средней Азии, Судане, Пакистане. Тем не менее, Министерство безопасности Родины, ровно как и другие американские разведывательные службы, продолжали заниматься непонятно чем. К примеру, переговорами о прекращении огня в Афганистане с пешаварским парикмахером. И получали за это бюджетное финансирование. Пекарского вызывали на связь не из ЦРУ, а из этого самого здания, из ситуационного центра, расположенного на последнем этаже здания и оборудованного по последнему слову техники. Такого центра не было даже у военных в Пентагоне. А вызывал Пекарского никто иной, как Джон Генри, помощник министра, сосредоточивший в своих руках опасно большую власть. Человек он был молодой и крайне неуравновешенный, относился к чаепитчикам и предпочитал радикальные решения, принимаемые даже при явном недостатке информации. Пекарского он знал лично. «Натан, что происходит?» Нетерпеливо проговорил он в трубку. — Ничего хорошего, — отозвался из Багдада Пекарский. — Спутника нет, еще черт знает сколько не будет. Проклятие, на что мы тратим деньги. — Но что-то у тебя есть? — Есть, Джон, есть небольшая вероятность, что мы затекли шейха Абдул-Малика Аль-Хути. Моя группа наблюдает за одной деревушкой в Йемене. Там кое-кто умер, и мы решили понаблюдать за тем, что там будет происходить. Не исключено, что мы вытащили джекпот. Вы его опознали? Генри чуть не подпрыгивал на месте. В его бизнесе такое поведение было скорее злом, нежели благом. Пока нет, Джон. У нас есть только несколько снимков, которые нам удалось оттуда получить, но все они сделаны с расстояния в полтора клика. Сейчас идет дошифровка. Полтора клика? Джон Генри не служил в армии. Полтора километра, подсказал сидящий рядом контр-адмирал Стивен Бьюсек который в последнее время не вылезал из этого здания на окраине Вашингтона, чуть ли не жил тут, вошел в президентский пул. Люди, которые не боятся принимать жесткие решения. Так это теперь называлось. Да, спасибо. Так что там с дешифровкой? Идет, Джон? Когда будет готово? Я не могу сказать. Может, что-то решится со спутником. Пойдет картинка. Сообщу немедленно. Я жду от тебя сообщений. Понял. «Багдад отключился, сэр», — доложил связист. «Черт, если я могу с ним говорить, по каким спутникам передается сигнал? По коммерческим, сэр. Запасная линия. С нашими спутниками и впрямь что-то неладное». Черт бы все побрал! Джон Генри нервно заходил по кабинету. Аль-Хути последний раз появлялся на людях в десятом, тогда мы его упустили. Черт, черт, черт! А вы что думаете, адмирал? Бьюсок пожал плечами. Нужно или действовать, или уносить оттуда ноги. Точно! Генри прошелся по кабинету. «Я считаю, что нужно нанести удар. Сэр, по правилам, это согласуется с министром». Бьюса, которому тоже хотелось действовать, фыркнул. «Пока идет согласование, он снова нырнет в тину, и мы не увидим его еще года четыре». «Тогда что делать?» Контр-адмирал ненадолго задумался. В конце концов, знания у него были, что есть, то есть. Можно сделать вот что, сказал он. Есть правила применения оружия с беспилотных летательных аппаратов. Они требуют опознания цели как минимум с вероятностью 75% но там совсем рядом курсирует целая флотилия, корабли, на борту которых базируются отряды особого назначения. Эти вертолеты типа а 70 у них на борту есть по 8 управляемых ракет и системы наблюдения. Очень серьезные системы наблюдения. Возможно, стоит поднять такой вертолет, тем более, что если я правильно помню карту, Он доберется до места очень быстро. На его борту есть наблюдатель. Согласно действующим правилам, он может принимать решение о применении оружия на поражение. Таким образом... Но этого вертолета нет в плане операции. Бьюсок снова пожал плечами. «Есть телефон». И Йемен несколько дней назад принял шахаду один из наших братьев по имени Насир аль-Шахри Да смилостивится над ним Аллах и да нашего брата в высшее общество Нет сомнения в том, что он стал шахидом на пути Аллаха и ему рай потому что сказано Тот, чья нога вышла на пути Аллаха, и он сломал себе шею, или же его ужалила ядовитая тварь, или же он умер любой смертью, то он шахид, и ему рай. Помните же, братья, историю Фудайля ибн Убейды, который в одном из морских походов, похоронив, на одном из островов Муджахида и Мухаджира сел на могиле Мухаджира, который не погиб в бою, а умер от болезни. У него спросили, «О, Фудайль, почему ты оставил могилу Муджахида и сел рядом с могилой Мухаджира?» Он ответил, «Мне без разницы, из которой из этих могил «Я был бы воскрешен», а затем процитировал аят. «Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Воистину, Аллах – наилучший из дарующих удел». Но, похоронив нашего брата, отпустив его Калаху, мы должны думать о будущем, о нашей борьбе, о той крови, которую мы принесем ради совершенства Таухида во всем мире. Я позволю себе процитировать труд известного богослова наших дней Шейха Абдуллаха Азама, который в своем труде под названием завещание Шахида сказал, Поистине эти мученики вырвались на свободу из оков этой материи, чтобы достигнуть богатства и счастья. И они прибыли на землю Афганистана, живя в горах Афганистана, пока Аллах не удоставил их мученичеством. Мы просим Аллаха присоединиться к ним в самой высокой степени рая с пророками, праведниками мучениками и правдивыми, и чтобы Он благословил нас мученичеством на Его пути, и чтобы Он запечатал нас печатью счастья, о благородной. Так что, о носители идеи и носители призыва, не будьте скупы с вашей кровью для этой религии. Если вы действительно являетесь серьезными и искренними, то положите вашу кровь и души перед Господом миров, который дал их вам изначально, а затем купил их у вас. Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. О, молодежь, о, сыны ислама, что очистит наши грехи, что очистит наши ошибки, и что очистит нашу скверну, она не будет смыта, кроме как кровью мученичества. И знайте, что нет никакого пути, кроме этого пути. В противном случае расчет будет труден, весы ждут. Мост готов, и ваше время заканчивается, так что учтите это. Шейх, да приветствует его Аллах, сказал это про мучеников, принимающих шахаду в Афганистане. Но разве у джихада только один фронт? Нет. Это земля, наша земля. Является еще одним фронтом, и для Аллаха она не менее важна, чем Афганистан. Багдад. Есть! Пекарский, едва не подпрыгивающий на месте от нетерпения, подбежал к рабочему месту дошифровальщика. Оно отличалось тремя большими мониторами, чтобы можно было работать со сложными изображениями. Что? Похоже, мы попали в яблочко, сэр. Мне удалось наложить несколько изображений одно на другое и прогнать через базу данных. 61% вероятности, сэр, что это Абдулмалик Аль-Хути. 61%? «Черт! Сэр, больше нельзя ничего сделать!» В одном из фильмов Голливуд показывал, как одного террориста опознали, сделав звонок на его мобильный телефон и прогнав голос через базу данных. «Может, это когда-то и было возможно, но только не теперь?» Сейчас ни у одного из высокопоставленных членов Аль-Каиды при себе нет мобильного телефона. Чаще всего и у охраны из личного джамаата их тоже нет. терристы тоже учатся. — Нет, сэр, возможные варианты установления личности исчерпаны. — Все равно пробуйте увеличить вероятность. — Да, сэр. Пекарский отошел на свое место, начал набирать номер Вашингтона. Вашингтон? Шестьдесят один процент? Да, Джон. Больше ничего сделать нельзя. Генри повернулся к двери, как раз вошел контр-адмирал Бьюсок, показал большими указательным пальцем Окей вот что натан я принял решение задействовать ударный вертолет морской авиации он войдет в зону контрадмирал показал на пальцах двадцать минут через двадцать минут позывной дробовик три сказал контрадмирал дробовик три стандартная частота Контр-адмирал кивнул, подтверждая. На его борту наблюдатели, восемь управляемых ракет. В зоне цели вертолет передается в твое оперативное подчинение. Используй его. Натан все понял правильно. При использовании пилотируемого комплекса требования по вероятности опознания цели снижается до 51%. Считается, что находящийся в районе цели высоко квалифицированный Летнап имеет меньше шансов допустить ошибку в опознании цели. 61% — это команда огонь. Спасибо, сэр. Будешь должен. Сделай это. Если так разобраться, основная вина в том, что произошло, потом ложится на контр-адмирала Бьюсака. Специалисты ЦРУ, не служившие в армии, могут не знать того, что обязан знать контр флота, да еще и выходец из сил специального назначения. Именно он должен был задуматься о том, Как опасно отправлять в горный район одиночный ударный вертолет без проработанного плана операции, без исследования района предатором и его спутников, без подготовленного маршрута подхода к цели и отхода, без сообщения старшему оперативному офицеру эскадры, начальнику летных операций. Без должного инструктажа экипажа, без отработки плана спасения экипажа, если вертолет все же собьют. Но адмирал еще с училища отличался некой бесшабашностью, И если офицеру взводно-ротного звена это еще позволительно, то для контр недопустимо. Выводов из своих ошибок бюсок делать не умел.